Глава 1. Камелот. Камелот, Камелот, повторил я. Решительно не могу припомнить такого названия. Очень похоже на название Дома у малышонов. Передо мной был тихий летний пейзаж, нежный, как грёза и пустынный, как воскресенье. Воздух был наполнен ароматом цветов. с жужжанием насекомых, щебетанием птиц. И не было ни людей, ни вагонов, никакого движения жизни, ничего похожего на цивилизацию. Вместо дороги была простая тропа, изрытая лошадиными копытами, а в стороне, тут и там, на траве были видны следы колес шириною в руку. Вдали показалась маленькая фигурка девочки лет десяти с целой копной золотистых волос, рассыпанных по плечам. На голове у нее был венок из ярко-красных маков. Одета она была во что-то очень красивое, тоже никогда не виданное, наверное. Она шла спокойно и беспечно, с самым мирным выражением на невинном лице. Человек из цирка не обратил на неё ни малейшего внимания, как будто даже не видел её. И она тоже не взглянула на его фантастическое одеяние, словно привыкла видеть такое каждый день. Она прошла мимо нас с таким же безразличием, как прошла бы мимо двух коров. Но когда её взгляд случайно упал на меня, Она как будто остолбенела. С поднятыми кверху руками, с разинутым ртом и широко открытыми недумивающими глазами, она была воплощением изумления и любопытства, смешанного с испугом. Так она стояла как каменное изваяние, пока мы не завернули за лес и не скрылись из виду. Мне было лестно и вместе с тем удивительно, что она смотрела на меня, а не на моего спутника. Уделяя мне так много внимания, она скромно забывала о собственном достоинстве. Великодушие удивительное в таком юном существе. Да, здесь было о чём подумать. Я шёл как во сне. По мере того, как мы приближались к городу, начали появляться признаки жизни. На пути стали попадаться маленькие жалкие хижины с соломенными крышами и небольшими огородами и садиками вокруг. На них копошились люди, загорелые, с длинными растрёпанными волосами, которые свисали им на лицо и делали их похожими на животных. Как мужчины, так и женщины были одеты в грубые холщёвые рубашки до колен. На ногах они носили что-то вроде грубых сандалий, на шею многих были железные ошейники. Маленькие мальчики и девочки бегали совсем голые, но никто, казалось, не замечал этого. Все эти люди смотрели на меня, толковали обо мне И убегали в хижины, чтобы привести оттуда своих родственников и показать им меня. И в то же время никто не делал замечаний относительно моего спутника, наоборот, почтительно кланялись ему и не требовали объяснения его поступка. Среди маленьких жалких хижин тут и там возвышались большие каменные дома без окон. Улицы были немощёные и тянулись в виде узких кривых аллей. Стаи собак и голые ребятишки шумно и весело играли на солнце. Свиньи рылись в кучах навоза, а одна из них разлеглась посреди главного проезда и кормила своих поросят. Послышались звуки военной музыки. Они постепенно приближались, и вскоре показалась великолепная кавалькада, блистающая шлемами с развивающимися перьями, металлическими кольчугами. Колыхающимися знамёнами и целым лесом золочённых пик торжественно проследовала она среди навоза, свиней, среди беснующих собак и голых лебетишек мимо жалких хижин. Мы последовали за ней по одной извилистой аллее, затем по другой, и так поднимались всё выше и выше, пока наконец не пришли к открытой со всех сторон площади, где стоял громадный самок. Последовал обмен приветствиями посредством рогов. Затем послышался окрик со стены, по которой ходили взад и вперед вооруженные люди сурового вида в латах и касках с алебардами за плечами, под развивающимися знаменами с грубым изображением дракона. Затем распахнулись громадные ворота, опустился подъемный мост, и предводитель кавалькады первым проехал под грозной аркой. Следуя за всеми, Мы чтились на обширном мощёном дворе с башнями и башенками со всех четырёх сторон, поднимающимися к голубому небу. Всё вокруг нас пришло в движение. Народ стал обмениваться церемонными приветствиями, забегая туда и сюда. Кругом пестрели и перемешивались яркие цвета, слышался приятный смешанный гул голосов.